Однако ж я так закричал, что он пошел. Вдобавок в зале, кажется, мой крик услышали, и говор и смех вдруг затихли. Почти тотчас же я заслышал шаги. Важные, неспешные, мягкие и высокая фигура красивого и надменного молодого человека, тогда он мне показался еще более бледнее и худощавее, чем в сегодняшнюю встречу, показалось на пороге в переднюю, даже на аршин, не доходя до порога. Он был в великолепном красном шелковом халате и в туфлях из пенсне на носу. Не проговорив ни слова, он направил на меня пенсне и стал рассматривать. Я, как зверь, шагнул к нему, один шаг и стал с вызовом, смотря на него в упор. Но рассматривал он меня лишь мгновение, всего секунд десять. Вдруг самая неприметная усмешка показалась на губах его, и однако же самая язвительная, тем именно язвительное, что почти неприметное, Он молча повернулся и пошел опять в комнаты, так же, не торопясь, так же тихо и плавно, как пришел. О, эти обидчики еще с детства, еще в семействах своих выучиваются матерями своими обижать. Разумеется, я потерялся. Зачем я тогда потерялся? Почти в то же мгновение появился опять тот же лакей с теми же кредитками в руках. Извольте получить. Это вам из Петербурга а принять вас самих не могут в другое время, разве как-нибудь, когда им будет свободнее. Я почувствовал, что эти последние слова он уже от себя прибавил. Но потерянность моя все еще продолжалась. Я принял деньги и пошел к дверям. Именно от потерянности принял, потому что надо было не принять. Но лакей, уж конечно, желая уязвить меня, позволил себе одну самую лакейскую выходку. Он вдруг усиленно распахнул передо мной дверь и, держа ее настежь, проговорил важно и с ударением, когда я проходил мимо. «Пожалуйтесь!» «Подлец!» — заревел я на него и вдруг замахнулся, но не опустил руки. «И твой барин, подлец, доложи ему это сейчас!» — прибавил я и быстро вышел на лестницу. «Это вы так не смеете!» Это если б я барину тотчас доложил, то вас сию же минуту при записке можно в участок припроводить, а замахиваться руками не смеете. Я спускался с лестницы. Лестница была парадная, вся открытая, и сверху меня можно было видеть всего, пока я спускался по красному ковру. Все три лакея вышли и стали наверху над перилами. Я, конечно, решился молчать. Брониться с лакеями было невозможно. Я сошел всю лестницу, не прибавляя шага, и даже, кажется, замедлив шаг. О, пусть эти философы и позор на них, которые скажут, что все это пустяки и раздражение молокососа, пусть, но для меня это была рана. Рана, которая до сих пор не зажила, даже до самой теперешней минуты, когда я это пишу и когда уже все кончено и даже отомщено. О, клянусь, я не злопамятен и не мстителен, без сомнения, я всегда даже до болезни желаю отомстить, когда меня обидят, но клянусь лишь одним великодушием. Пусть я отплачу ему великодушием, но с тем, чтобы это он почувствовал, чтобы он это понял, и я отомщен. Кстати, прибавлю, я не мстителен, но я злопамятен, хотя и великодушен, бывает ли так с другими? Тогда же, о, тогда я пришел с великодушными чувствами, может быть, смешными, но пусть. Лучше пусть смешными да великодушными, чем не смешными да подлыми, обыденными, серединными. Про эту встречу с братом я никому не открывал, даже Марии Иванне, даже в Петербурге Лизе. Эта встреча была все равно, что полученная позорно пощечина. И вот вдруг этот господин встречается, когда я всего менее его ожидал встретить. Он улыбается мне, снимает шляпу и совершенно дружески говорит «Бонсуар». Конечно, было о чем подумать, но рана открылась. Просидев часа четыре слишком в трактире, я вдруг выбежал, как в припадке. Разумеется, опять к Версилову, и, разумеется, опять не застал дома. Не приходил вовсе. Нянька была скучна и вдруг попросила меня прислать Настасью Егоровну. О, до да того ли мне было! Я забежал и к маме, но не вошел, а вызвал Лукерью в сени. От нее узнал, что он не был и что Лизы тоже нет дома. Я видел, что Лукерья тоже хотела бы что-то спросить и, может быть, тоже что-нибудь мне поручить, но до того ли мне было? Оставалась последняя надежда, что он заходил ко мне, но уже этому я не верил. Я уже предуведомил, что почти терял рассудок, и вот в моей комнате я вдруг застаю альфансинку и моего хозяина. Правда, они выходили, и у Петра Ипполитча в руках была свеча. — Это что? — почти бессмысленно завопил я на хозяина. — Как вы смели ввести эту шельму в мою комнату? — Тье! — вскричала альфансинка, Вот вы! А ваши друзья! «Вон — Вон! — заревел я! «Да это настоящий медведь!» — выпорхнула она в коридор, притворяясь испуганную, и вмиг скрылась к хозяйке. Петр Ипполитыч все еще со свечой в руках подошел ко мне с строгим видом. «Позвольте вам заметить, Аркадий Макарыч, что вы слишком разгорячились!» Как не уважаем мы вас, а мамзель Альфонсина не шельма, а даже совсем напротив, находится в гостях и не у вас, а у моей жены, с которую уже несколько времени как обоюдно знакомы. — А как вы смели ввести ее в мою комнату? — повторил я, схватив себя за голову, которая почти вдруг ужасно заболела. — А случайно-с? Это я входил, чтобы затворить форточку, которую я же и отворил для свежего воздуха. А так как мы продолжали с Альфансиной Карловной прежний разговор, то среди разговора она и зашла в вашу комнату, единственно сопровождая меня. Неправда, Альфансинка шпион, Ламберт шпион. Может быть вы сами тоже шпион. Альфансинка приходила у меня что-нибудь украсть. Это уж как вам будет угодно. Сегодня вы одно изволите говорить, а завтра другое. А квартиру мою я сдал на некоторое время, а сам с женой переберусь в коморку. Так что альфансина Карлна теперь почти такая же здесь жилица, как и вы Вы Ламберту сдали квартиру! вскричал я в испуге. Нет, не Ламберту, улыбнулся он, давишней длинной улыбкой, в которой, впрочем, видна была уже твердость взамен утреннего недоумения. Полагаю, что сами изволите знать кому, а только напрасно делаете вид, что не знаете, единственно для красыс, а потому и сердитесь». «Спокойной ночи-с!» да, «Да, да оставьте, оставьте меня в покое!» Замахал я руками, чуть не плача, так что он вдруг с удивлением посмотрел на меня, однако же вышел. Я насадил на дверь крючок и повалился на мою кровать ничком в подушку. И вот... Так прошел для меня этот первый ужасный день из этих трех роковых последних дней, которыми завершаются мои записки.